24. Игрушечный браслет Настроение ей испортила обычная герань, а теперь прибавилось еще и это. Но это куда хуже герани, хотя на самом деле, что они о себе возомнили, что я дам слабину составляет лишь часть все того же хитрого замысла. Если бы я сама обнаружила проклятый горшок с геранью, особо волноваться не стала бы. Ну и что, горшок и горшок, подумаешь, невидаль какая. Так нет же, то однако ко мне прибежит, то другая новость на хвосте несут. Сначала Хуани. Видала? Она поставила на балкон герань». Мирен в ответ промолчала и смотреть на Герань не пошла. Вскоре на улице к ней подскочила другая знакомая. «Слушай, ты уже видала?» Но и тогда у нее не появилось ни малейшей охоты пойти и лично удостовериться, хотя от ее дома до дома этих всего-то пара шагов, не больше. По-настоящему она взбесилась вечером когда Хошиан вернулся из бара и не только сообщил про герань, но еще и передал, будто кто-то сказал, что интересно подумает миран когда ее увидит. Вот почему на следующий день она отправилась глянуть на чертову герань. Да, разумеется, там она и стояла. Самая обычная герань с двумя красными цветками и словно говорила голосом той. «Я вернулась! Я водрузила здесь свое знамя, и теперь вам придется со мной считаться!» Миренхошиану. «Ну, герань, ну и что с того? Вот наступят холода, и если та ее не уберет, никакой герани больше не будет!» «Дом ее! Пусть выставляет на свой балкон все, что хочет!» Но едва Мирен убедила себя, что лучше всего будет забыть историю с Геранью и думать о своих делах, от которых у нее и без того голова идет кругом. А что мне сделает та, если весь поселок в любом случае на моей стороне? Как в дверь позвонили. И прежде чем Селеста закатила инвалидную коляску в квартиру, Мирн узнала браслет. «Только этого мне и не хватало. Сперва герань, теперь браслет». Мирон нагнулась, чтобы поцеловать дочь, а заодно и получше рассмотреть безделушку. Никаких сомнений. В памяти у нее всплыли картинки из далекого прошлого. Лето, конец дня, жарко, в поселке праздник. Франко умер год назад. Это она тоже помнит». Два их семейства прогуливаются по улицам вместе со всем своим выводком. Они посмеялись, слушая Берцолари. Буквально, стихотворцы. Баскский. Исполнители ими же сочиненных стихов и песен на баскском языке, обычно импровизаторы. Хотя Мирен было не до смеха, потому что Хасе Мари уже успел довести ее до белого коленя. Трудный ребенок, непоседливый, вечная головная боль для матери. Он несколько раз пытался вскарабкаться на деревянную сцену, так что один из Берцолари даже отругал его. Потом решил на ходу соскочить с карусели. Непонятно, когда умудрился посадить жирное пятно на рубашку. А вот Хошиан, тот вроде бы даже гордился, что сынок у него вертлявый, как обезьяна. «Какая еще обезьяна? Что ты придумываешь? Обычный здоровый мальчик!» В довершение всех бед у этого сорванца с одного бока распоролись по шву брюки, и мне хотелось прямо там, прямо посреди улицы, отлупить его. «Конечно, шить и стирать на всю семью — это моя забота!» Мирен процедила сквозь зубы. «Погоди, вот вернемся домой, тогда ты у меня получишь!» Хошан купил всем детям по пирожному с кремом. Обжора Хосе Мари проглотил свое в два приема. Потом кусанул пирожное Нереи, после чего та, разумеется, есть его, отказалась. И Хошиан купил девочке другое пирожное, хотя мы не такие уж богачи. Потом Хасе Мари попытался отнять пирожное у горки, которому тогда было годков пять, не больше, Но бедняга ни за что свое пирожное отдавать не хотел или чем-то там еще разозлил братца. Во всяком случае, тот взял и размазал весь крем горки по лицу, так что нам пришлось попросить в баре салфеток и вытирать его. Как раз тогда Чато с Беттори собирались поехать в отпуск на остров Лансароте. Вскоре они туда и отправились вместе с детьми и привезли нам сувенир одногорбого верблюда, страшного, как смертный грех. Но мы, в конце концов, чтобы не обижать их, поставили верблюда на телевизор, а то придут как-нибудь в гости и, не дай бог, спросят про него». От битори только и слышно было «Ах, лансароте! Ах, гостиница!» Хвалилась, а может, и посмеивалась над ними, ведь ни Хошиан, ни Мирен и знать не знали, где это такое лансароте. Так вот, дело шло к вечеру, и оба семейства решили вернуться домой, чтобы накормить малышей ужином и уложить спать. А после этого можно будет выйти снова, уже без детей, и поразвлечься в свое удовольствие. Хотя на самом деле Миран мечтала только об одном – как бы поскорее оказаться в постели и отдохнуть. По дороге домой они прошли мимо выстроившихся в ряд уличных торговцев. Продавали здесь все – фигурки из глины, альпаргаты, сумки, то есть буквально все – Чато, который с такой же готовностью выхватывал кошелек из кармана, как гангстер выхватывает свой пистолет, остановился перед негром, продававшим бижутерию, и купил на Рее браслетик. И тем самым они, понятное дело, поставили нас в дурацкое положение, потому что, конечно же, оранча немедленно захотела такой же А у нас трое детей, а не двое, как у них, и Хошиан зарабатывал в своем литейном цеху гроши. Это Чато хватало денег и на то, чтобы съездить на Лансароте, и на всякую другую роскошь. Поэтому я сказала «нет» и «нет». А раньше чуть не в слезы. Купи да купи. Короче, такое устроило, что Чато схватил ее за руку и, не спросивши нас, нехоша она ни меня, вернулся к негру и купил ей браслет. И вот теперь, больше тридцати лет спустя, Аранчо вдруг является домой в том самом чертовом браслете, а браслет точно тот самый, из зеленых бусин и словно бы с золотом. «Тот самый и есть! Сколько заплатил за него Чато? Пять дуро?» Мирен тогда, кстати сказать, страшно разозлилась, хотя виду не подала. Они ведь, получалось, преподали нам с о нам урок, как надо радовать своих детей. Или я все-таки обозналась? Мирн буквально поедала глазами браслет, а раньше с увлечением смотрела телевизор. Селеста уже простилась, произнеся обычные свои милые и любезные слова, которые здесь, в нашей семье, если честно, не в ходу, но звучат очень даже приятно. Раньше ответила сиделке на свой манер, улыбнулась и помахала здоровой рукой. А Мирон на свой, то есть немного сухо. Зато проводилась Элеста до дверей, и вместо того, чтобы закрыть дверь, вышла с ней на лестничную площадку. «Послушай, ты случайно не знаешь, где моя дочь взяла браслет, который теперь у нее на руке?» «Его подарил ей сегодня один доктор. Браслет красивый, правда?» «Да, очень красивый. Если я правильно тебя поняла, браслет подарил какой-то мужчина, который работает в отделении». «Нет-нет». Пришел доктор, как звать не знаю, никогда раньше я его не видала, и еще подумала, что он какой-то ваш родич, потому как пришел специально повидаться с оранчей». А через несколько минут поцеловал ее так нежненько в щечку, а она все время, что провела с ним, была довольна и счастлива. Они разговаривали, вернее, доктор, тот говорил, а Аранча отвечала ему на своем айпеде, и под конец он подарил ей этот детский браслет. — А имени доктора ты случайно не запомнила? — Ой, нет, к несчастью, нет, не запомнила, сеньора Мирен. Знаю только, что физиотерапевты называли его доктором. — Но если вам хочется, я завтра же могу узнать. Он высокий такой, волосы с боков уже седые, а еще очки. Нет, никогда раньше я его не встречала. А что, что-то не так? Все в порядке, просто любопытно. Кошиан вернулся домой в свое обычное время с обычным блеском в пьяных глазках и, как обычно, почесывал бок в области печени. На сковородке скворчали обваленные в сухарях анчоусы. Окно было распахнуто настежь чтобы чат выходил на улицу. Раньше, словно загипнотизированная, смотрела на пар, который поднимался от стоявшей перед ней тарелки с супом. Хошан поцеловал ее в лоб. Потом, усаживаясь за стол, устало вздохнул. «Только вот есть что-то ни хрена не хочется!» Миран с суровым видом, а руки мыть ты разве не пойдешь?» Он потер ладони одна другую, словно держа под строей воды. «Они у меня и так чистые!» «Не будь свиньей!» И он отправился в ванную мыть руки, ворча, но не смея ослушаться. Когда он вернулся на кухню, Миран за спиной оранчи энергично делала ему какие-то знаки, которых он не понимал. «Ну, чего тебе?» Она, поджав губы, бросила на него гневный взгляд, чтобы он ее не выдавал, — И одновременно качала головой, словно говоря, «Господи, да что же за терпение надо иметь с этим мужчиной!» Наконец Хошиан заметил браслет, но притворяться он не умел, и миран готова была разбить ему голову сковородкой. «Какой красивый!» и, обращаясь к дочери, «Купила, что ли?» Раньше энергично замотала головой, несколько раз ткнув указательным пальцем себя в грудь, а потом изобразила губами два слова «Он мой». Хошин поискал объяснение в угрюмом взгляде жены. Напрасно. А потом, до самого конца этой сцены, предпочел помалкивать, чтобы не попасть в просак. Позднее уже в постели и при погашенном свете супруги перешептывались. «Да ладно тебе! Быть такого не может! Провалиться мне на этом месте! Этот самый браслет ей купил Чато во время праздника много лет назад, когда дети были маленькими, и мы с теми еще дружили. Ну и черт с ним, с браслетом! Какая теперь разница? А раньше, видать, отыскала его в каком-то ящике и нацепила». Ну и дурак же ты, ничего она не отыскивала. Браслет ей подарил какой-то доктор. Нет, с тобой просто спятить можно. То говорила, что браслет ей чато купил. Шш, не ори так. Хож он опять шепотом. Чато купил браслета раньше, когда она была маленькой. Тут я все понял. И теперь, через много лет, какой-то доктор подарил нашей дочке браслет нашей дочки. Хоть режь меня, ничего не понимаю. Зато я с точностью знаю только то, что есть один единственный доктор, который мог сделать что-то в таком роде. А еще он поцеловал оранчу в щеку. Кто? Их старший сын. И еще он почему-то, почему не спрашивай, хранил у себя этот браслет. Ты, мать, сериалов по телевизору насмотрелась. Нет, нет. Что-то они замышляют. Неужели до тебя не доходит? Они взяли и влезли в нашу жизнь. Они уже здесь, в нашем доме, у нас в спальне. Даже, считай, в этой вот постели. Ведь мы с тобой без конца о них говорим. Подумай сам, зачем эта вернулась в поселок и герань на балкон выставила, и по здешним лавкам ходит а за тем, что они хотят жить на сосвету. Надо что-то делать, Хошан. Ага, надо поспать. Я ведь серьезно говорю. И я тоже. И он тут же захрапел. Мирен лежала, повернувшись на бок, но не спала. Мрак для нее наполнился лицами, огнями, звуками. Перед глазами мелькали то герань, то браслет». Была тут и одиннадцатилетняя оранча, которая устроила сцену, потому что хотела такой же браслет, как у Нерей. Был и Хосе Мари. Он размазывал по лицу горки крем от пирожного. И был Чато с его манерой выхватывать кошелек из кармана, как ковбои в фильмах выхватывают пистолет из кобуры. А еще Мирн видела ту чье имя давно не произносит, потому что оно обжигает ей губы, ту, что вернулась в поселок с дурными намерениями. Но если та думает, что я испугаюсь, пусть не надеется. Заснуть Мирон не могла. Еще одна ночь без сна. Голова забита всякими мыслями, мрак населен призраками». Она пошла на кухню, когда уже перевалила за полночь, и написала на листке бумаги. «Альде Эммендик! Убирайся вон, Баскский!» «Пойду, суну ей записку под дверь, и тогда мы еще посмотрим, кто кого сильнее напугает». Миран уже собиралась выйти на улицу. А вдруг та узнает ее почерк? Миран взяла новый листок. Повторила прежнюю фразу, но теперь печатными буквами. Вышла на лестничную площадку, держа тапочки в руках, чтобы спящие не услышали ее шагов. Обулась на коврике, спустилась к выходу из подъезда и открыла дверь. Сделала шаг через порог и остановилась. Почему? Потому что шел дождь, дождь с ветром. Настоящий ливень, да еще косой. Вот уж ночка выдалась. И она сказала себе, ну и ладно. Потом разорвала лист бумаги, сунула обрывки в карман и вернулась в постель.